92. Утверждаю изменчивость и приходимость всего внешнего при постоянстве и неизменности учителя. Поэтому в твердыню духа внутри можно всегда удалиться от бурь и вихри внешнего мира. Карта мира была когда-то иной. Другие народы населяли землю. Культура была не похожей на современность, и был иным лик городов и селений. но был владыка, и были около его близкие ученики. И так же серебряная нить уже связывала их вместе, и так же учение жизни, в форме доступной и нужной, проливалось на землю, и они, ближайшие, были распространителями его. Язык и одежда были другие, но сущность и характер взаимоотношений и служению свету оставались все теми же. разве что свет усилился в напряжении и опыт идущих за мной и со мною углубился говорю о сущности неизменной во все времена в мелькании дней и ночей надо чётко различать сияние вечного света при спирально-круговом движении быстрота смены явлений велика на периферии чем дальше от центра тем сильнее чем ближе тем замедленнее пока наконец В самом центре сознание не обретает точку неподвижности или равновесия, когда как бы останавливается бег времени и дыхание вечности касается духа. Тогда можно созерцать поток жизни, не входя в него. Тогда вечное внутри можно отделить от временного вовне. Тогда можно ощутить в сердце камень вечного основания жизни. Но для этого сознание надо перенести внутрь. оторвавшись от цепкости внешних явлений, в которые погружается, в которые врастает и с которыми отождествляет себя сознание. Считаю, такие погружения в молчаливый мир, который внутри, нужны для сохранения равновесия духа между вечным и временным. Иначе и временное захватит сознание настолько, что утратит тоно ощущение и понимание непреходящей ценности духа. Конечно, все окружающее и течение внешних событий жизни имеет важное значение, но они пройдут, как бы важны они ни были. Важнее и значительнее то, что не проходит, сливаясь с уходящими волнами потока. Зову к пониманию истинных ценностей жизни, которые есть сегодня и которые остаются таковыми всегда. Есть книги, которые забываются тотчас же по прочтению. Есть много писаний человеческих, и особо газетных, которые живут только один день. Есть книги, живущие годы и десятки лет, и даже века и тысячелетия. Есть рукописи, хранимые нами многие тысячелетия и до сих пор не утратившие своей жизнеспособности. Так видим К касанию вечности насыщает строки писаний элементами долговечности и непреходимости в зависимости от наличия в них искры вечного света. Предметы и искусство также насыщены ими и в разных степенях. Среди приходящего будем искать и замечать искры вечного света, вложенные в творчество рук человеческих. Зову к распознаванию света. в формах на земле и в условиях земных явленных. Един свет, но многообразны его формы, и насыщен они красотою. Свет везде, в распускающейся розе, в цветущей яблоне, в луче далекой звезды, в картине художника, в песне утренней птицы. Так будем учиться везде находить искры единого света.